Глава пятнадцатая. Но я же искренне уважаю старика. Надо было ему это доказать. Сама судьба вас свела в Нью-Йорке на прошлой неделе. Знаешь, что я сказал стиви перед всем этим? Говорю ему, мол, стиви ты едешь со мной в эту Флориду и точка. Говорю, я тебя когда-нибудь просил о чем-то? Да хрен там. Я тебе всегда помогал. Но если ты не поедешь со мной в эту ёбаную Флориду, я пошлю всех нахуй и тебя заодно. Сделаю все сам. В общем, я встал и вышел. Он мне на следующий день звонит. Прикинь, как нам подфартило. Твой старик в Нью-Йорке. Готов встретиться. Ты ладно. И Стиви такой. Ты что на меня разорался вчера? Я бы по-любому с тобой полетел во Флориду. В общем, сегодня вы нашли общий язык со стариком. Как с тобой, Донни? Замечательно. Он травил всякие байки, истории про разных людей. Говорит, многие мыслят иначе. Взять, к примеру, Бруно из Филадельфии. Если ты не из Филадельфии, он тебя не пустят на территорию. Старик считает, что это неправильно. Говорит, мол, посмотри на нас с тобой. Я тут родился, но ты ведь ко мне неспроста пришел. Так давай зарабатывать вместе. Значит, будем зарабатывать вместе? Именно, братан. У нас обоих появился повод для радости, который в какой-то мере можно было назвать общим. Лично я испытывал огромное удовлетворение от того, что нам удалось организовать второй успешный союз двух криминальных семей. На следующий день к Соне пришел какой-то невысокий седовласый мужчина по имени Бенни Хасик. Позже сони рассказал, что этот Бенни устраивает для трафиканта и лотереи по всей Америке. Нам предстояло искать новые места для проведения лотереи вместе с ним, и Бенни уже поставил первую задачу. Найти помещение, площадью около тысячи квадратных метров, оборудованное кондиционерами. В идеале старый супермаркет. Еще не предупредил, что мы, страфиканты, вкладываемся пополам в ремонт и открытие новых площадок, но обслуживаем их сами. Санта предоставит оборудование и объяснит всю внутреннюю кухню. Напоследок нам наказали придумать название фиктивной благотворительной организации, от лица которой будут проводиться лотерею Прилагательное «итальянские» в названии использовать было нельзя. Бенни советовал прикрыться каким-нибудь «союзом ветеранов-инвалидов», а возле двери для пущей убедительности усадить нанятого коллегу в кресле-каталке. Я позвонил левше и начал подробно рассказывать о результатах встречи с трафиканты но Левша и так все знал. «Мы встречались в Нью-Йорке. Он оборвал меня на полусловие. Что ты мне рассказываешь? Как ты думаешь, кто это всю хуйню организовал? Это я все устроил, а не он. Мы вообще-то оба знаем старика. Дружище, да я и подумать не мог, что ты с такими авторитетными людьми общаешься. Ну, ты своего крестного папу за рядового не держи, ладно?» Соня выдал мне 5000 баксов 100-долларовыми купюрами и отправил заниматься мелким расставщичеством. Он запретил тратить прибыль с процентов и велел использовать ее для займов, пока общий капитал не дойдет до 60-80 тысяч баксов. Когда накопим достаточно, поделим бабки между ним, красавчиком, левшой и мной. Росси получит меньше остальных». Поначалу старайся не выдавать в долг больше пяти сотен. И не забывай отсылать по две сотни в месяц Стиву. Это доля семьи. Мы с Росси переписали даты выпуска и серийные номера банкнот, а затем передали всю сумму старшим агентам. Сонни, Джуди и Красавчик прилетели в Холидей на День независимости. 4 июля сони провел еще одну встречу с трафиканты Мы с Росси отвезли его в Тампу, в торговый центр Бриттон-Плаза. где у Санты имелась крупная площадка для бинга. Бенни Хасик показал площадку, а потом сопроводил Сонни навстречу. После переговоров Сонни присоединился к нам в ресторане «Jack in the Box». Черный пребывал в отличном расположении духа. Он рассказал, что трафиканты одобрил идею с собачьими бегами и даже пообещал подрядить под это дело знакомого юриста и какого-то архитектора. Санта заранее предупредил, что юрист с архитектором цивильный, поэтому с ними нельзя обсуждать семейные дела. «Пора браться за дело», — напирал сони «Старик ждет результатов. Во Флориде до хуище бабок. Когда старик склеит ласты, я тут же переберусь сюда и подомну все под себя». Еще сони сообщил, что передал пятнадцать солдат другим капитанам, чтобы сосредоточиться на жирных делах во Флориде. Мы с Соней и красавчиком решили устроить себе передышку и отправились за город кататься на водных горках. Это такие конструкции, где выдают небольшие подкладки под задницу, ты забираешься на горку высотой метров двадцать, садишься на эту подкладку, летишь вниз со скоростью километров тридцать в час, а внизу плюхаешься в огромный бассейн. Как только мы не катались! На животе, на спине, паровозиком мы соревновались... кто быстрее скатится, веселились как дети и в итоге проторчали на этих горках часа четыре. В воскресенье мы с Соней, Джуди и Росси отправились в Орландо. сони хотел проверить площадки для бинга и букмекерских контор, которые трафиканты недавно одобрил. Несколькими днями ранее Росси заявил, что прикормил какого-то высокопоставленного чиновника из округа Ориндж, и сони теперь рассчитывал на его протекцию. Орландо был у нас в кармане. Затем мы отправились в парк Дисней Уорлд. Сони впервые очутился в подобном месте. Остаток дня мы катались на аттракционах, дурачились, гуляли по музеям и выставкам. В самый разгар веселья забрели в тир с движущимися мишенями. Сони стрелял неплохо, но мы с Росси поднатожились и выбили абсолютно все мишени. «Да вы охуенно стреляете!» — удивился он. вы это где так научились? В отличие от левши, Сонни умел расслабляться. Левша же круглосуточно пребывал в образе мафиоза. Чем бы мы ни занимались, он вечно приплетал текущие дела. Таким образом он прятался от внешнего мира. Сонни вел себя по-другому, хотя был влиятельнее и опасней. В ресторанах и на публике он держался, как обычный человек. Не горлопанил, не заставлял таскать за собой сумки. За пределами криминального мира Сони казался своим в доску парнем, с которым можно посмеяться и повалять дурака. И в такие моменты он никогда не порывался обсудить дела. Его подружка Джуди была хорошим человеком, неглупой и честной девчонкой. Она не имела отношения к мафии и не особо представляла, чем занимается Сони. Черный считал ее своей главной пассией и не посвящал свои дела. Они познакомились в Касса Белла, когда Джуди там работала в баре. Но я знал, чем это все закончится, поэтому искренне переживал за нее, как переживал за всех случайных жертв непреодолимых обстоятельств. Как-то раз Соня увидел мини-пальмы в горшках вдоль дороги. Он тут же загорелся идеей посадить такие же возле своего дома в Бруклине. «Прикинь, как все обалдели! Пальмы в Бруклине — это ж надо!» — Пальмы растут только в тропическом климате, — возразил я, — они не переживут бруклинскую зиму. — В смысле? Они тут на жаре стоят, постоят и на холоде. Все равно ведь завянут рано или поздно. Пришлось купить пять или шесть пальм в горшках и отправить их курьерской службой в Бруклин. Сонни обожал теннис, хотя совершенно не умел в него играть. Он частенько натягивал черные гетры и выходил на корт во дворе клуба. Мы проводили парные соревнования. Я с Россией против Сони с красавчиком. Черный лупил, куда глаза глядят, и орал, что убьет нас. Иногда мы с ним устраивали поединки по армрестлингу возле бассейна во время отдыха. Сони, как и я, любил потаскать штангу. Силы у него хватало. Но у меня были преимущества в виде роста и более длинных рук, поэтому я без труда его обставлял. Постоянные проигрыши доводили его до бешенства, но он все равно продолжал вызывать меня на поединок, причем только меня. Больше никому он с этим не обращался. Как-то раз Сони притащил в клуб флакон с какими-то таблетками. Таблетки назывались «Зумс» и предназначались для усиления потенции. Сони выдал флакон Чика с пояснением. — Эти колеса делают монашки-девственницы в Перу. — Елдак после них стоит, как солдат на посту. Тебе понравится. Отсыпь Донни на пробу и остальным парням. Чика забрал флакон с собой. Мы сразу поняли, что внутри обычная кофеиновая смесь. На следующий день Чика явился в клуб и принялся нахваливать таблетки. — Обалденная штука, соди я ж говорил, — обрадовался Сони. — Ты дал парочку Донни? — не я сам все захавал Там было-то всего двадцать штук. — Все двадцать? Ты чокнутый? — Мне теперь никак не успокоить своего дружка. Я уже и стучал по нему, и душил его. Все равно стояк. — Нет, ну ты точно идиот. Это, блядь, тебе не игрушки. Это перуанский препарат. Как ты вообще не окочурился? Отношения с трафикантой наладились, и мы решили хотя бы частично вывести «Кингскорт» в легальную плоскость, чтобы не привлекать клубу лишнего внимания. Все игровые турниры переехали в небольшой магазин в паре миль от клуба возле Дикси-авеню. сони выдал мне 500 баксов для залога. Мы перевезли туда все карточные столы, пригласили тех же покерных крупье и продолжили наши ночные турниры на новом месте. «Делаем все по уму», — толдычил сони Старик жалуется, что у него 500 человек в распоряжении, и они не справляются. Ему нужна свежая кровь, и это как раз мы. «Росси успел сойтись с парнем по имени Тедди, который промышлял ставками в городе. Он предложил свою помощь со ставками на футбол. Мы позвали его навстречу соней уселись в пятером. Тедди, я, Росси, Сони и Левша возле бассейна в Таитиан». Тедди начал хвалиться, что ворочает крупными букмекерскими делами. Сони выворачивал его наизнанку — Сколько лет этим занимаешься, как привык вести дела, как организованы ставки и так далее. Когда Тедди ушел, сони выдал вердикт. «Не хочу с ним работать. Он из себя великого спеца строит. Рано или поздно захочет нас наебать, и тогда на мне лишний труп окажется. Пусть Джо-Джо принимает ставки по телефону, а Чика принимает деньги и собирает выигрыши». сони курсировал между Нью-Йорком и Флоридой. Он встречался с Трафикантой, пытался еще больше укрепить отношения. 8 августа он прилетел вместе с Левшой, позвонил мне на домашний и приказал нам с Россией явиться в кофейню притаитин к половине четвертого. «Он тоже придет», — добавил Сонни. Навстречу я решил взять передатчик. Я поехал к агенту и забрал у него устройство. Мы с Россией пришли ко мне и начали тестировать «Передатчик». Роси позвонил по телефону агенту Майку Лансфорду, который сидел за приемником в нужном радиусе. Я начал говорить в передатчик, но Лансфорд сообщил, что ничего не слышит. Мы сделали еще несколько попыток, но сигнал так и не появился. Поджимало время. «Ну вот какого хуя мы закупаем эти модные штуки, если они все равно не работают?» — возмущался Росси. «Сложно передать всю глубину нашей досады в тот момент». От этой маленькой черной коробочки с антенной зависит не только успех операции, но и твоя жизнь. Ты ее таскаешь на себе весь день или всю ночь, думая, что записал убийственную беседу, а в итоге оказывается, что на кассете одни шумы и хрипы, или тишина, или сигнал не дошел до приемника. Может, оборудование и было само по себе качественное, но его сильно заездили до вас. Никто не знал, в какой момент оно откажет. Если меня застукают с передатчиком... то решат, что я осведомитель. Копов или агентов иногда отпускают. Никому неохота убивать сотрудника при исполнении. Но кто меня примет за агента? Мы четыре года вместе занимаемся криминалом. Парни просто подумают, что я скрысился. И в таком случае вариантов нет. Я труп. Так вот, у меня на носу встреча с Соней, с анто а этот говенный передатчик не работает. Хорошо, что мы выяснили это заранее. Но починить его не удавалось, и чем больше мы пытались, тем больше начинали психовать. В конце концов, я не выдержал и швырнул передатчик в стену. Он ударился в оконную раму и разломился пополам. «Ну, по крайней мере, другим агентам этот кусок дерьма не всучат», — прокомментировал я. Мы с Росси поехали в кофейню. сони сидел за столом с трафикантой и хасиком. Он жестом пригласил нас за соседний стол. Хасик подошел к нам и предложил втроем съездить до рич роуд в ньюпорт ричи чтобы осмотреть новую площадку для Бинга. Вернувшись, мы застали Сони и Трафиканте за тем же столом. Сони попросил нас подождать возле бара. Через полчаса Сони подошел и велел Росси забронировать столик на троих в ресторане «Бон bon Аппетит» в Донидине. — Побудьте пока в номере, левши парни, — попросил он. Левша жил в соседнем номере с черным. Когда мы пришли, он лежал на кровати и смотрел телек. Росси отправился к телефону, я остался возле открытой двери. сони и трафиканты показались в коридоре. Сонни жестом пригласил меня к себе в номер. Внутри он представил меня. — Санта, это Донни. дони это Санта. Санта внимательно взглянул на меня сквозь толстые стекла очков, чуть прищурившись. Во второй раз в жизни я пожал руку главе криминальной семьи.